Глава 21 первая. Метаморф Ваксин не двигался. Он не рычал, не скалился. Он стоял расслабленно, почти лениво. Его желтые светящиеся глаза методично сканировали нас одного за другим. Он не был загнан в угол, он был хозяином положения. 10 стволов, направленных ему в грудь, для него были не более чем досадной помехой. Он знал, что держит в лапе главный козырь. Он упивался своей властью. Моя маленькая армия замерла. Люди ярко, как тени, застывшие в идеальных стрелковых стойках. Ни одного лишнего движения. Пальцы лежат на спусковых крючках, но не давят. Профессионалы, ожидающие приказа. Барон Долгоруков держал свой массивный револьвер обоими руками, как учили в кадетском корпусе. На его лице играла хищная, предвкушающая улыбка. Для него это была лучшая охота в его жизни. Ярк стоял чуть сбоку, превратившись в живой щит для Аглаи. Его тело было напряжено, как гранитная скала. Аглая стояла за ним, бледная, но ее взгляд был прикован не к монстру, а ко мне. И все они солдаты, аристократ, телохранитель Испуганная девушка смотрели на меня. Десятки глаз, полных ожидания, страха, надежды. Забавно. Еще недавно я выпрашивал работу в захудалой клинике, а сегодня команду отрядом вооруженных профессионалов в битве с оборотнем. Карьерный рост, однако. Нужно будет попросить у Сомова прибавку к жалованию. Мир плыл перед глазами, как пейзаж за окном поездом Каждый удар сердца отдавался гулким молотом в висках. Холод, не имеющий отношения к ночной прохладе, медленно расползался от груди по всему телу. Я стоял прямо, не позволяя себе даже покачнуться. Архилечи не падают. Если нужно, они рассыпаются в прах. Но сейчас не тот случай. Два процента в сосуде. Прекрасные условия для героизма. «Что будем делать?» Не выдержал первым Ярк. И он, упряженный шепот, прозвучал, как скрип натянутой струны. Не дожидаясь ответов, я сделал шаг вперед, выходя из-за спин вооруженных людей. Один шаг, который мгновенно сделал меня центром внимания метаморфа и главной мишенью. Стволы десятка винтовок дернулись, сопровождая мое движение. Я почувствовал, как за спиной замерло дыхание моих спутников. «Попробуем договориться», — ответил я. Мой голос прозвучал абсолютно спокойно, создавая шокирующий контраст, с нацеленным оружием и двухметровым монстром, стоящим в лунном свете. Ярк издал звук, похожий на сдавленный стон. Долгорубков удивленно приподнял бровь. Два процента. Я мысленно прокрутил эту цифру, пока делал второй размеренный шаг. Этого не хватит даже на простейшее исцеляющее заклинание, не говоря уже о боевом. Максимум поддержать диагностическое зрение на пару секунд или заставить сердце биться еще пять минут если вдруг его вырвут из груди. Против двухметрового оборотня — это самоубийство. Но они не понимали. Это были не переговоры, это была диагностика. Вербальное скрытие. Мне нужно было заставить его говорить. Узнать его мотивацию, его слабости, его психологический профиль. Каждый пациент, даже такой, имеет свою историю болезни. Я и собирался собрать анамнез. «Ваксин!» — обратился я к метаморфу. Мой тон был не просящим, а ровным, почти врачебным. «Мы можем решить все мирно. Нам нужен якорь, и мы разойдемся». И он рассмеялся. Низкий гортанный смех, в котором рычание зверя смешивалось с человеческим презрением. — прорычал он. «После того, как вы, вояки, перебили половину моих людей на хитровке...» «После того, как ты, лекарь, вырвал из лап смерти мою добычу?» Алексей был мертв, когда мы его нашли. Спокойно возразил я, делая еще один шаг. «Потому что я его убил!» Его рев заставил задрожать воздух и исколыхнул неподвижную воду в озере. «Я? Ни псы, ни полиция, ни ты. Я избавил стаю от слабака!» Он сделал шаг мне навстречу. Его жёлтые глаза горели фанатичным огнем. Рёв неожиданно сменился усмешкой. Низкий, гортанный смех, в котором рычание зверя смешалось с человеческим презрением. Ты думаешь, я болтал, чтобы произвести впечатление? Лекарь. Ты был целью с самого начала. Его желтые глаза сузились, фокусируясь на мне с интенсивностью, которая не имела ничего общего с физическим зрением. Он не видел меня. Он чувствовал остатки моей силы. Тусклый, умирающий уголек в почти пустом сосуде. «Никакой надежды у вас нет!» Ваксин сжал артефакт в когтистой лапе. Воздух вокруг нее затрещал, как от статического разряда. Синий свет тускло светил. «Ты мне и был нужен, некромант. Я чувствую твою силу. Слабую, жалкую. Но она есть». Я заберу ее, а теперь умри. Трансформация произошла мгновенно. Раздался тошнотворный звук рвущихся сухожилий и трескающихся костей. Его мышцы вздулись буграми, перекатываясь под кожей. Шерсть на загривке встала дыбом, превращаясь в жесткую, как проволока, щетину. Морда вытянулась, плечи, естественно, расширились, разрывая ткань рубашки. Это не классический ликантроп. Что-то форсирует трансформацию, питает ее, делая нестабильной и гораздо более агрессивной. Ваксин не контролирует зверя, он сам стал его топливом. Интересный симбиоз. Из его пасти вырвался не вой, а ультразвуковой удар, который заставил заложить уши и задрожать землю под ногами. Это была не физическая сила, а психическая атака. Он не побежал, а согнул мощные задние лапы и выстрелил с собой с земли как ядро из мартиры Прыжок? За ним еще один. Для меня время растянулось, превратившись в густую вязкую жидкость. Я видел все о деталях, летящие капли слюны из его клыков, блеск когтей, нацеленных мне в горло, концентрированную жажду убийства в его желтых глазах. Мой мозг отдавал команду уклониться, но тело не слушалось. Оно кричало в ответ, что в нем не осталось топлива даже на один резкий шаг в сторону. Я был идеальной неподвижной мишенью. Диагностика завершена, переговоры провалились. Пациент признан неизлечимым. Время для хирургического вмешательства. Свинцового. «Договориться не получится», — мой голос звучал твердо. «Огонь!» Это единственное слово подействовало как ключ в замке. Застывшая на поляне картина взорвалась. Звук был не серией выстрелов, а единым оглушительным ревом который ударил по ушам и грудной клетке. Воздух наполнился запахом пороха и озона от сгорающей магии оружия. Поляна, до этого залитая холодным лунным светом, на мгновение озарилась десятком яростных оранжевых вспышек. Настоящая буря из огня и стали. Моё тело двинулось раньше, чем мозг закончила давать приказ. Один плавный разворот, и я заслонил собой оглаю, которая застыла в оцепенении. Дурацкий, сентиментальный жест! Инстинкт, вбитый в это тело за годы человеческой жизни. А затем — холодный, прагматичный расчет Архелича. Она — основной источник. Ее благодарность — главный приз. Если она умрет, вся эта энергозатратная ночная прогулка станет бессмысленной. Я защищал не женщину. Я защищал свой самый ценный актив, свою будущую порцию живы. Я видел, как фонтанчики темной шерсти и крови взрывались на теле Ваксина с каждым тяжелым влажным шлепком. Его не просто остановили, его насильно развернули. Свинцовый шквал отбросил его назад. Он рухнул на землю в метре от моих ног, сотрясая землю. Горячие капли его крови брызнули в стороны. Одна попала мне на тыльную сторону ладони. Горячее, чем человеческая. Мозг инстинктивно провел анализ. Температура тела примерно 41 градус по Цельсию. Ускоренный метаболизм, побочный эффект форсированной трансформации под действием... Чего? Якоря? Любопытно. Рев выстрелов также резко оборвался, оставив после себя звенящую тишину, нарушаемую лишь треском веток и тяжелым дыханием стрелков. Он лежал в луже собственной темной крови, искалеченный прошитый магическими пулями. Из десятка рваных ран валил пар на холодном ночном воздухе. Его массивная грудная клетка тяжело вздымалась, и его желтые глаза, они не потускнели. Они горели чистой, незамутненной ненавистью. И смотрели они прямо на меня. Тишина. Казалось, все кончено. Ярк дернулся, чтобы отдать приказ о контрольном выстреле. И в этот момент окровавленная когтистая лапа метнулась с земли с невероятной скоростью. Она не ударила, а именно схватила меня за лодыжку. Хватка была слабой, но цепкой, как у утопающего. Я молча и сурово смотрел на него взмахнув рукой людям Левенталя, чтобы не стреляли. Не агрессия, а отчаяние. Он не пытался меня убить, он пытался удержать, привлечь внимание. С хрипом, от которого у людей ярко побелели костяшки пальцев, Лаксин перевернулся на спину. Его желтые глаза, уже затуманенные пеленой смерти, были сфокусированы на мне. Из его пасти текла пенистая кровь, но он пытался говорить. «Ты...» «Ты Каждое слово было булькающим, прерывистым хрипом, борьбой с собственными пробитыми легкими. Он что-то знает, или думает, что знает. Предсмертный бред? Или последнее, отчаянное откровение? Что он мог увидеть во мне? Некроманта? Два процента в Живы нет, но есть остатки. Осадок. Темная, концентрированная эссенция моей истинной природы. Использовать ее все равно, что вливать ракетное топливо в сломанные часы. Рискованно, но информация могла стоить того. Я опустился на одно колено рядом с ним, игнорируя грязь и кровь, как у постели умирающего пациента. Мои пальцы легли на его пробитую грудь. Сгруппировал последние крохи своей родной некроманской силы. Ледяные, острые, как осколки обсидиана. И тонкой, выверенной иглой воли, ввел их прямо в его угасающее сердце. Пускай побудет там частичка моей силы. «Что вы делаете, Святослав?» Голос ярко был резким, в полном недоумения. «Прикончите его!» Я поднял голову. Все они, ярк, долгоруков, их люди, стояли в плотном кольце, держа умирающего оборотня на десятки прицелов. Я не ответил. Мой взгляд был прикован к лицу Ваксина. По его телу прошла судорога. Его желтые глаза на мгновение прояснились. Дыхание, до этого бывшая хрипом, стало чуть глубже. «Барон, ваш револьвер», — попросил я Долгорукова. Моя просьба прозвучала абсолютно буднично, и от этого чудовищно. Ярк, собирающийся что-то крикнуть в рацию, замер с открытым ртом. Его люди непонимающе переглянулись. Только Долгоруков, как истинный военный, понял все без слов. В его глазах не было ни удивления, ни вопроса, только мрачное, тяжелое понимание. Он без колебаний вынул из кобуры свой массивный револьвер и протянул его мне рукоятью вперед. Рукоять была теплой от его руки. «Что вы делаете?» — повторил свой вопрос ярко. «Якорь — это паразитическая сущность. Она ищет нового носителя, когда текущий умирает. И с высокой вероятностью она привяжется к тому, кто нанесет смертельный удар. Рискованный гамбит, отчаянный, но единственно возможный». Чтобы спасти пациента, иногда нужно заразиться его болезнью, чтобы изучить ее изнутри. Я взял тяжелый револьвер и медленно, не обращая внимания на протесты ярко, поднял его на Ваксина. Мои движения были выверенными, несмотря на слабость, которая туманом застилала сознание. Я стал над ним, как судья. Он смотрел на меня снизу вверх. В его желтых глазах уже не было ненависти. «Прощай, Ваксин», — произнес я тихо, почти шепотом. «Привет, Алексею передавай». Выстрел прозвучал в ночной тишине глухо. Тело оборотня дернулось в последней короткой конвульсии и замерло. Желтые глаза остекленели, навеки запечатлев холодный лунный свет. И в этот же миг я почувствовал это. Это был не свет, не звук. Это был психический удар. Ледяной невидимый крюк, вырвавшийся из остывшего тела Ваксина и впившийся мне прямо в грудь. Самую суть моего сосуда. Я пошатнулся и отступил на шаг, инстинктивно прижимая руку к груди. Дыхание перехватило, как от удара под дых. Но это была не боль, это было вторжение. Чужеродная, голодная, паразитическая воля, которая теперь цеплялась за мою собственную. Своим некроманским зрением я увидел это, тонкую, больную синюю нить, протянувшуюся от дымящейся раны в голове Ваксина и вросшую в мою ауру. Она пульсировала, как вена перекачивая что-то, информацию, боль, собственничество. На поляне стояла оглушительная тишина. Ярк, Долгоруков, их люди, все смотрели на меня с новой смесью страха и благоговения. Я выпрямился, игнорируя ледяной холод в груди. И спокойно протянул револьвер обратно Долгорукову. «Спасибо, барон. Ваше оружие обладает превосходным балансом». Сработало. План «Б» перешел в план «В». Теперь якорь во мне, контролируемый, изолированный. Теперь я могу его изучить, препарировать и уничтожить. Если, конечно, у меня хватит на это сил. И если он сам не уничтожит меня первым. Холод в груди сменился ощущением чужеродности. Как будто внутрь вживили кусок льда с острыми краями. Полтора процента. Цифра не просто горела, она кричала. Это уже не топливо. Это пары в пустом баке. Лила готовилась к аварийному отключению. У меня почти не оставалось времени. Мир начал терять четкость, звуки стали глухими. «Ярк, слушай меня!» Я повернул к нему голову, заставляя сфокусироваться на мне. Мой голос был хриплым, но твердым. «Я сейчас отключусь. Везите нас в белый покров, срочно!» «Понял!» — кивнул он, его лицо стало серьезным. «Аглаю, оставь рядом со мной. Это не просьба, а приказ!» «Понял!» — ответил Ярк. Но ну, по лицу было видно, что не особо ты и понял. «Тело метаморфа с собой. В морг-клинике нельзя, будут вопросы. Есть чистое место. База Северный Форд». Без колебаний ответил Ярк. «Частная территория графа». «Отлично. проследишь лично. В его лапе артефакт. Не трогать голыми руками. Не терять. Это главная улика и наша единственная страховка». Я отвернулся от него и повернулся к Аглае. Мой взгляд был прикован к ее лицу. Я смотрел на нее как игрок, ставящий все на одну единственную карту. Сейчас я это сниму. Якорь теперь во мне, я могу его деактивировать, но после этого я схватил ее за руку, устанавливая физический-эмоциональный контакт. «Послушай меня очень внимательно. Ты должна меня поблагодарить». «Я всегда тебе благодарна», — растерянно пролепетала она, не понимая странности моей просьбы. «Нет, ты, ты не понимаешь», — мой голос стал хриплым. «Не просто спасибо. Мне нужна твоя благодарность. Настоящая, искренняя. Как будто от этого зависит твоя жизнь, поняла? От этого зависит моя жизнь». Она не поняла. Конечно, не поняла. Как объяснить человеку, что его эмоции — это единственный антидот от смерти? Единственное, что может запустить мой почти остановившийся двигатель. Вся моя жизнь, вся моя сила теперь зависела от искренности одной напуганной девушки. «Хорошо!» — испуганно кивнула она. «Смотри на меня!» «Не отводи взгляд. Сейчас будет неприятно, но быстро». Моя рука, дрожащая не от страха, а от предельного истощения, легла на ее плечо. Кожа вокруг синей дыры была холодной, как у покойника. Я не читал заклинаний. Я погрузил свою волю прямо в синюю рану, в точку соединения. Это было все равно, что голыми руками пытаться вырвать из собственного тела вросший зазубренный крюк. Он сопротивлялся, заливая мое сознание отголосками ярости И собственничество Ваксина. Волна психической грязи, от которой закружилась голова. Полтора процента. Один. Половина. Каждая доля ощущалась как физический удар. Как будто из меня вырывали кусок плоти. И тут, с беззвучным тошнотворным щелчком на астральном плане, связь оборвалась. Синяя дыра на ее плече меркнула, затянулась и исчезла. Кожа стала гладкой, целой. Я сделал это. Я отшатнулся назад, тяжело дыша. В глазах темнело. Все, что меня держало, это ожидание спасительного притока живы. «Готово!» — выдохнул я, опираясь на плечо Ярко, чтобы не упасть. «Теперь благодари! Быстро!» Она смотрела на свое исцеленное плечо, затем на меня. Но в ее глазах не было благодарности. Ее глаза внезапно закатились. Она покачнулась и мешком осела на руки подскочившего Ярко, потеряв сознание. «Что за...» — нахмурился я. И в этот момент мир накоренился. Края зрения растворились в черной пустоте. Последнее, что я успел увидеть своим внутренним взором, прежде чем провалиться в темноту, это цифры на шкале моего сосуда. 0,2%. Барон Михаил Долгоруков среагировал инстинктивно, бросившись вперед. Он едва успел подхватить Аглаю, хрупкую, как фарфоровая статуэтка. Она обмякла в его руках. Теплая, живая, слава богам, дышала. А потом рухнул Святослав, человек, который только что стоял, как скала, сложился, как карточный домик. Двое людей ярко едва успели поймать его, прежде чем он ударился головой о землю. «Что тут на хрен происходит?» — заорал Георгий Александрович. Ярк, этот гранитный стукан потерял лицо. Он орал, размахивая руками, как истеричная барышня на пожаре. Впервые барон видел его не как машину для убийства и охраны, а как человека, напуганного до смерти человека. Порядок рассыпался, а когда порядок рассыпается, офицер берет командование на себя. Это был рефлекс, вбитый годами службы в гвардии. «В покров! Обоих!» Голос барона прорезал вопли ярко, как гвардейский палаш. «Быстро!» Люди, ярко привыкшие к приказам, среагировали мгновенно. «Так точно!» — хором ответили они. Они подхватили бессознательные тела Святослава и Аглаи, и хаос снова обрел структуру. Ярк услышал четкую команду, тоже пришел в себя, он снова стал солдатом. «Метаморфы на базу! Живо!» — рявкнул он в рацию. «Артефакт руками не трогать!» Они погрузились в машины, кортеж понесся по ночной Москве, как карета скорой помощи с поля боя. Водитель гнал, игнорируя светофоры и здравый смысл. барон аккуратно уложил голову Агла и себе на колени, придерживая ее, чтобы не трясло на ухавах. Ярк на сиденье напротив делал то же самое со Святославом. Долгоруков посмотрел на ее бледное лицо. Бедная девочка, попаясь в такой переплет из-за какого-то уличного бандита. ничего этого Вернее, то, что от него осталось, препарирует по всем правилам военной науки. Затем его взгляд переместился на него. «Святослав. Лекарь. Кто он? Что он такое, черт побери?» Барон видел, как он убил оборотня, не моргнув глазом. Хладнокровно, как палач. А потом он почувствовал это — холод, который вырвался из трупа и ударил в него. «Он не просто убил его, он что-то забрал. Силу? Проклятие?» и теперь лежал без сознания, бледный, как его же покойники. Черт побери, это было самое захватывающее зрелище в его жизни. Барон не чувствовал такого азарта с тех пор, как они брали штурмом крепость Геоктюпе. Этот парень — ходячая война, и он, кажется, записался в его армию добровольцем. Адреналин, бурлящий в крови во время короткой яростной перестрелки, медленно отступал оставляя после себя холодный, горький осадок и слишком много вопросов. «Все это чертовски странно», — пробормотал он. «Странно, не то слово», — согласился Ярк, контролируя то дорогу, то тело. Его лицо было похоже на гранитную маску, но в голосе слышалась усталость. на главное, оба живы. «Позвольте вопрос, как офицер офицеру. С каких пор мы, люди присяги, беспрекословно выполняем приказы...» гражданского лекаря с весьма двоякой репутацией. Ярк не повернулся, глядя на проносящиеся мимо огни ночного города. «Простой?» — он хмыкнул. «Он единственный, кто понимает, что здесь происходит, барон. Он спас графа Левенталя от верной смерти. Он только что спас Аглаю от этого монстра. В моей работе доверяешь тому, кто дает результат, даже если от него пахнет серой. «Давайте результат одно!» — кивнул Долгоруков. «Разговаривать с мертвецами — совсем другое». «Вы понимаете, как он говорил с этим волком?» Ярк помрачнел. Его пальцы сжались в кулак. «Возникло у меня одно подозрение», — глухо ответил он. «Я собираюсь задать ему пару вопросов, как только он придет в себя». «Я тоже», — согласился барон. «Очень хочу услышать ответы». Он замолчал, погрузившись в свои мысли. «Что-то не давало ему покоя». Какая-то деталь, выбивающаяся из общей картины. Его взгляд скользнул по бледному, умиротворенному лицу Аглаи, спящей у него на коленях. Мучения девушки кончились. Он обещал себе, что она будет в безопасности, и помог Святославу выполнить эту задачу. Но... Рука барона двинулась почти сама собой. Осторожно, почти деликатно. Он оттянул край ткани ее рубашки, открывая плечо, чтобы посмотреть И исчезли дыра